Молитва Автандила перед отъездом. Он воззвал. Великий Боже, Господин и Царь Вселенной, воздающий по заслугам неразумной твари бренной, повелитель горних стражей, свет души неизреченный, укрепи во мне желание послужить любви нетленной. Боже, Царь земли и неба, ты словам моим внемли, Ты велел любить друг друга бедным жителям земли. Ныне я один страдаю от возлюбленной вдали. Не гаси любви, чтоб в сердце семена ее взошли. Боже, Боже милосердный, ты один моя основа. Не покинь меня в сражении, не лиши в скитании крова. Защити меня от бури и от дьявола ночного». Если я в живых останусь, послужу тебе я снова. Помолившись, из столицы Витязь вы один. И, покинуто в тандилом горько плакал Шармадин. Он точил слезами камни и сжигал песок долин. Что слугу утешит в горе, если скрылся, господин?